Древний в лесу. Часть шестая. Финал. Начал собираться. Жутко, аж до тошнотворной ломоты в висках разболелась голова. Не Непонадобившиеся препараты он складывал в свой рюкзак, небрежно запихивая их в тряпичную аптечку-непромокашку. Две ампулы антибиотика и шприцы остались на столе. Рядом с ними встал початый пузырек хлоргексидина. Легла невскрытая упаковка стерильного бинта. Ничем больше помочь он не мог. Оборотень сказал, что с Ланой все будет в порядке. Кризис она пережила, а дальше окрепнет сама, все-таки ведьма как никак. Женщина уже пришла в себя, открыла глаза. Рядом с ней, на табурет заботливо был поставлен отвар, который она пила, но с одеял своих, пока не отважилась перебраться в постель к новорожденным. Все так и лежала на спине и молча смотрела на догорающий в печи огонь. В жилище из-за этого стало темнее. А масляная лампа, стоявшая на столе рядом с самоваром, осталась незажжённой. Изба хорошо прогрелась, пока они сидели. Стало как-то немного жарко. Сергей успел задуматься, не тяжело ли было запасаться на зиму дровами и углем, доставлять их сюда через топи, в сердце болот. Впрочем, это они с охотниками заявились с той стороны, где на протяжении километров виднелись сплошные заводи. С любой другой стороны, западной или южной, Такого могло и не быть, леса для рубки вполне могли оказаться ближе. Местный же перелесок, скрывавший жилище и делавший местность особенной, наверное, даже не трогали. А вообще, не его это больше дело. Убраться бы поскорее отсюда, пока отпускали, доставить утром Артема к машинам, а уже потом расспрашивать деда Архипа про старый договор, вызнать, почему он ничего не сказал о нем. У Михалыча об этом было уже не спросить. К тому же придется отвечать за пропажу двоих охотников. Это начинало волновать Сергея больше всего. Но прямо сейчас однозначно выскочить побыстрее наружу, на свежий ночной воздух. Его внутреннее беспокойство и тревога стремительно перерастали в какую-то дурноту сродни панической атаки. Выбежать отсюда немедленно и нестись, сломя голову через лес и болото. Иначе помощь оказывать придется ему самому». В воздухе жилище замерцал огонек. Сергей, закончив собирать вещи, заметил его, когда расстегнул замок рюкзака. А еще он успел увидеть, как Лана в локте согнула руку, приподняла ее, пошевелила пальцами. Это после ее движения появился тот маленький мерцающий шарик, похожий на шаровую молнию, завис и слабо подрагивал в воздухе, вспыхивал и угасал. Выведет тебя в обход ямы трясин, пояснил Прокопий. Мы ее зовем путеводной звездочкой. Как только найдешь товарища, исчезнет сама. Сергей в благодарность кивнул. «А что мне сказать?» Спросил он, понимая, что Артем мог не знать ни про какой старый договор и что с ним вообще не получится договариваться. В их нижегородской общине среди посвященных охотников принято было истреблять, как называли ее, всю нечисть без разбора, на корню. Волк понял без лишних слов, что его ночной гость имел в виду. и просто пожал плечами. «Все свои решения я принимал сегодня сам», произнес он. «А ты принимал свои. Прими и эти последние». Сергей помолчал, посмотрел на него. Потом медленно протянул руку. И в ответ крепкая шершавая ладонь, знавшая точно волчья лапа, быстрый бег по твердой земле, сжала ладонь его руки. Так они и попрощались. Затем рюкзак лег на плечи, И ноги направились к двери. Остановившись возле женщины, все еще лежавшей на одеялах, Сергей наклонился, чтобы поднять ружье, и ненароком проследил за ее взглядом. Тот был теперь устремлен не к огню, а в другую сторону туда, где на постели спали мирно два ее бесценных комочка, рожденных в чудовищных муках этой ночью. Выпрямившись, он тоже взглянул на детей на прощание перед уходом, а когда уже собирался отвести свой взгляд. Перед глазами вдруг все задрожало и заребило. Не Марьева, не сон, который однажды создала Кристина, дабы отпугнуть их всех от этих болот, а самое настоящее воспоминание. Воспоминание, что много-много лет он загонял в далекую бездну сознания, а теперь оно с болью вырывалось из плена наружу. И ясными, как светлый день, стали все причины тревоги, нахлынувшие на него в этом месте нежданно. Он будто снова стоял в своей квартире. И только что проводил жену. Вернулся из прихожей в комнату и ждал у окна, когда она появится внизу, в своем сером осеннем пальтишке. Лиза была беременна. Шла на повторное УЗИ. Была суббота. Месяцем раньше аппарат в клинике показал, что у них будет двойня. А в этот день захотели выяснить пол детишек. Срок наступил как раз четыре месяца. Сергей обещал приготовить семейный обед. Устроить для них двоих посиделки. и выяснить за праздничной трапезой, кто же у них в будущем вырастет. Две дочки, сыновья или девочка с мальчиком. Но так и не отпрянул от окна, чтобы пойти на кухню, начать прибираться. Он не успел. Грузовик, появившийся на скорости из ниоткуда, ударил Лизу в бок. А дальше все как в замедленной покадровой перемотке. Сергей наблюдал, как ноги его супруги оторвались от земли, как вся она поднялась медленно в воздух, а затем полетела, как опустилась потом на асфальт, метрах в семи от места, где ее сбили, упала спиной на обочину и больше не пошевелилась. Тот день отобрал у него сразу три бесценные жизни, мгновенно и бесповоротно. И долгое время Сергей полагал, что целых четыре. Понадобилось несколько лет, чтобы друзья и врачи подняли его и силы и заставили жить. Не только жить, но и вырезать с болью и кровью все, что случилось в роковую субботу. Похоронить это глубоко-глубоко, под самыми непроглядными толщами памяти. Иначе было просто никак. Когда влажная стена появилась перед глазами и наваждение отступило, Сергей почувствовал, как чья-то теплая рука взяла его осторожно за ладонь и сжала легонько. Лана уже сидела на полу, смотрела на него снизу. — Отпусти, — сказала лишь она. Навсегда отпусти, не прячь. Как глубоко внутри не спрячешь, оно все равно выберется. Пусть лучше уйдет. Слез он не сдержал, и они потекли по щекам. Медленно кивнул подбородком, сжал с благодарностью в ответ ее руку. Разумеется, она прочла его мысли. Ведьма и намного сильнее Кристины. Потом руки их разжались одновременно. Он бросил короткий прощальный взгляд на волка. сидевшего уже возле своих волчат, и, поправив ремень ружья на плече, двинулся к двери избы землянки. Задержался на мгновение у самого выхода. «Девушка из деревни, Анастасия», произнес Сергей в полоборота. «Ты ведь ее отпустишь?» «Уже отпустила», ответила сильная лесная ведьма Лана. «Я не причиняю вреда подопечным». Сергей поверил ей и вышел в ночь за порог. Он брел за колдовским путеводным огоньком и почти не смотрел на него. Так, видел отблески его мерцания впереди, то справа, то слева. Голова перестала болеть, но слезы еще не оставили щек и медленно подсыхали во влажном лесу на осенних болотах. Ноги почти ничего не чувствовали. Это была необычная усталость. Просто обе нижние конечности принадлежали словно не ему, а какому-то поломанному роботу. Подкашивались на любом неровном шаге. подламывались, заставляя спотыкаться. Такого с ним раньше не случалось. Затем лес закончился, и стало еще хуже. Начались бесконечные заводи с их неровным дном. В один такой миг, близкий, наверное, к тихому безропотному отчаянию, рюкзак его съехал с плеча и плюхнулся в воду, а сам он едва не упал на огромной подводной кочке. Но чья-то горячая рука вдруг взяла его за ладонь. Нежно и сильно сжала пальцы и не позволила рухнуть вниз. Он повернул голову, улыбнулся и даже ничуть не удивился ее присутствию. Путеводный огонек исчез, а она просто шла рядом с ним и держала за руку, с затаенной улыбкой смотрела вперед. «Тебя ведь здесь нет?» Чувствуя светлую горечь в горле, спросил ее он. В ответ Лиза покачала головой. «Давно нет, Сережа, давно». «Но мы же сейчас идем и выберемся с тобой отсюда». «Мы выберемся», — счастливо улыбнулся он и повторил за ней. «Мы выберемся отсюда вместе». Они проговорили весь оставшийся путь, и под конец на душе его стало легко и светло. Когда Лиза отпустила его ладонь, ногой Сергей уже ступил на остров, на котором остался ждать Артем. «Теперь я ухожу», — сказала она ему на прощание, отступила назад Он видел ее последнюю улыбку и видел, как она помахала ему рукой из воды, а затем медленно растаяла развеявшейся дымкой, будто туман, что теперь исчезал в предрассветном утре, обнажая землю, кочки, траву и заводи. И все чувства тревоги, гнета и боли, терзавшие его в последние часы неимоверно, вдруг тоже стремительно начали улетучиваться вместе с испарявшейся на болотах влагой. В теле появлялись новые силы. Что это вообще были за прогулки с призраком умершей жены по ночным болотам, прощальный подарок Ланы, сильной лесной ведьмы, чью жизнь он спасал этой ночью. А впрочем, неважно. Неважно, чем было все это на самом деле. Главное, что так легко и свободно давно он себя не чувствовал. Слишком давно. Ты жив? Слабым, но обрадованным голосом произнес Артем, когда он подошел к нему и присел с огнем рядом. отбросил последние дрова в костер. «Конечно жив, я же обещал», — ответил ему Сергей. «Ведьма и волк убиты». Он соврал Артему, что стрелял в оборотня, и тот погиб в их непростом противостоянии. А про ведьму сказал, что одел ей на шею цепь и утопил в болоте, в той самой топе, где сгинул ее волк-прислужник, простреленный двумя его пулями. Пока еще Сергей не разобрался, что и кому можно было говорить. Вероятно, их община, посвященных охотников, жила по каким-то своим законам, не придерживалась некоего старого договора. Вот и хотелось для начала на него взглянуть, поговорить с дедом Архипом, выпросить все у него подробно. Теперь нежелание деда отпускать их на охоту, давать изначальные напутствия, все те разговоры про их приезд и тот странный вопрос про вмешательство в это дело, все это вдруг для Сергея предстало в ином, новом виде. Но сначала придется разговаривать, не на гаданиях же делать выводы. Сперва же залезть на дерево, включить мобильник и проверить наличие связи. Они доели последние два бутерброда и вареные яйца. Артём немного поспал, набрался сил, и пора было уходить с этих болот. Требовалась помощь проводившего их сюда лесника. Сергею повезло. При первых лучах солнца он выбрал самое высокое дерево на этом острове и вскарабкался на него. На экране мобильного телефона появилось одно деление. Разговаривать с такой связью было невозможно, но короткое сообщение отправить удалось. Игнатий Савельевич ответил на него уже через минуту. Обменявшись с лесником информацией, Сергей подождал одиннадцати дня и вышел ему навстречу. А около полудня Игнатий Савельевич появился здесь, на их острове, и вместе они вывели с этих болот Артема. Прошли обратно теми же топами и трясинами. По тропам, что доселе были известны лишь леснику и волку с ведьмой. Теперь еще двоим охотникам. До деревни Архиповки доехали за пару часов. Дороги местами были малопроезными, словно нарочно в них здоровенные колеи выдалбливали. Наверное, после бессонной ночи должно было жутко хотеться спать. Артем так и поступил, и даже не проснулся, когда их машина остановилась возле знакомого дома. Слаб он был после ранения. Сергей же, взглянув на спящего охотника, ощутил бодрость во всем теле, когда вылезал из машины, словно только что вышел из горячего душа, а к душу, добавок получил огромную чашку кофе, дымящегося, как вулкан, черного как темная бездна и горького, как кора ивы. Добрались они на одном авто, Нива Стаса пока оставалось возле болот, спрятали её в укромном месте и накрыли чехлом. Дед Архип будто ждал их приезда, вышел сразу встречать из дома, открыл калитку. Только никак не думал он, что известия окажутся столь удручающими, и ему сообщат о гибели еще одного охотника. Значит, не разошлись с волком, встретились. Смысла теперь молчать о старом договоре и хранителях не было. Он усадил Сергея за уже знакомый ему стол с самоваром и начал рассказывать. Как и предположил волк Прокопий, Дед Архип не мог догадываться, что навестившие его нижегородские охотники привезут с собой ведьму, а та окажется такой силы, что впору от людей в лес уходить. Не мог он знать, что она сможет проложить им на карте дорог в болото, к тем самым островам, где много лет существовало жилище ведьмы и волка. Он просто понадеялся, что женщину из леса они не найдут, что она не учует их так же, а волк не наткнется на их следы. Вот и сварил им два зелья, дабы уберечь все стороны от ненужного конфликта. Колоколец же отдал просто так. Сгодится когда-нибудь. Все равно без дела пылиться в сарае годами. В общем, пристроил нужную в целом в охоте вещицу. «Что значит, второй раз за ночь волка не перекинется?» Удивился дед Архип, когда Сергей ему рассказывал про некоторые свои опасения и ночные приключения. «Ну, будет без шерсти. Это правда». Только ему ж не в заграничном кино про Вервульфов сниматься. На что ему шерсть? Поверь, глазу неискушенному без нее он еще страшнее, чем шерстью покажется. А силище все та же. Да, многого, получается, не знали в их Нижегородской общине, посвященных охотников. Или знали, но подзабыли изрядно. Давненько не сталкивались с двойной силой, когда ведьма стоит за волка, а он за нее. И оба стоят насмерть. «И кто ж сказал-то тебе, что я из вашей общины вышел?» – спросил дед Архип, когда они продолжили развенчивать недопонимание между ними. «Слухи все это. Где Нижний Новгород и где мои северяне? Бабка моя, жена покойница и вторая супружница. Вот она родом из ваших краев была. А что Михалыча и других я воспитал самолично, такая же правда. Давно у вас потому, что нет толковых охотников, чтоб других обучать умели. И хранителя тоже нет давно. Прежний умер, а нового вам так и не назначили. Не из назначать среди ваших охотников было. А из чужих ехать никто не захотел. Да и сами вы жить по-другому стали, всей вашей общиной, после смерти хранителя. Забыли про старый договор, про его законы. Вот почему Михалыч вас мне сосватал. Чтоб советом каким помог, если что непонятное будет. Сам вам ничего про договор не говорил, но про меня сказал». А я, как увидел вас, желторотых, да молвился словом с этим Артемом вашим. Сразу и понял, что не о чем беседы вести дальше. Долго про договоры, законы старые объяснять придется. Не поймете так сразу. Решил тогда поспособствовать, чтоб вы просто не встретились с Прокопием. Разминулись. Я ж по весне ещё в Совет Хранителей по делу его отписал. Там согласились со мной и с правдой Прокопия. Согласились и все забыли. А тут вы, как снег на голову, «Мол, помоги. Местные из трех деревень вызвали. Волков выследить не могут. Люди весной пропали. И что я вам должен был сказать? Вы же не подчиняетесь совету хранителей. Вся ваша община не подчиняется. Давно забыли». «И почему не подчиняемся?» — спросил Сергей. «Неужели... только из-за Михалыча?» «Да не совсем из-за Михалыча. Своя у него просто правда». «Много их перевидать нужно, правда этих, чтобы до единой истины добраться». Вот тогда дед Архип, крякнув, рассказал уже обо всем. Долго он говорил, отдыхал, подливал чаю себе и гостю, вздыхал и вспоминал. Рассказал он про то, как оборотни и ведьм отменили вдруг сразу после Второй мировой, в 45-м, а потом еще и преследовали по лесам и деревням, отстреливали. Оборотни были сильны, живучи. В войну их засылали в тыл врага на разные важные и опасные задания. Использовали там же и ведьм. Только ряды их быстро редели. Погибали они чаще людей, и главные волчьи кланы в какой-то момент возмутились. Вот из-за того возмущения и начался губительный для его инициаторов разлад с людьми. Совет Хранителей выставил тогда едва-едва, почти прекратил свое существование. Старые общины посвященных охотников после войны либо развалились, либо в них появилась новая идеология. Никакого сотрудничества, никакого старого договора и совета хранителей, только уничтожение. Волки с лесными женщинами тогда разбежались, попрятались и затаились, кто успел. Люди же, давай вычищать любое упоминание о них. Жгли старинные книги для посвященных, рвали все связи, Железом каленым вытравливали воспоминания о некогда успешном союзе. Оно, конечно, много кого следовало уничтожить. Извести под корень, вроде тех же вредоносных подземышей или болотных вардалаков, что людей просто так топят. Но только не ведьм и волков. Потому что они были людьми. Другими, но людьми. Михалыч, ученик Архипа Ивановича, так звали деда Архипа по имени-отчеству, со временем проникся этой послевоенной идеологией уничтожения. Проникся ею тогда, когда по всей стране она увидала, и шло возрождение старых ценностей. С 80-х годов Совет Хранителей вновь поднял голову, начал разрастаться и крепнуть. А Михайлин Петр Саватеевич, наоборот, после смерти Нижегородского Хранителя развернул большинство охотников общины к прежнему курсу. Об этом и было большое сожаление, ведь именно эта община после войны устояла. Одна из немногих, пусть тайна, Не ссорилась она никогда ни с волками, ни с ведьмами. Архип Иванович пытался вразумить Михалыча, бывшего своего ученика. Мол, сначала надо поговорить, разобраться, совет призывать старейшин от волчьих кланов, а потом уж стрелять. Вернуть его просил вообще неуважение к старому договору и к совету хранителей. Однако Михалыч и другие охотники-нижегородцы не считали, что нужно договариваться. Нарочно они никого не отслеживали. но и действовали, когда что случалось, сразу на уничтожение, без всяких разбирательств с кланами и советом хранителей. Может, новый хранитель и не приехал к ним из-за этого. Община нижегородцев попросту сама не приняла его за ненадобностью. Зачем же миротворец, когда на другой лад все отстроено? Ведьму вон, как выяснилось, привлекли к себе в помощь даже, Кристину. Так почему же сейчас, когда Михалычу не стало, не повернуть общину к старым законам? Волк Прокопий не этой весной проиграл свою войну, потеряв двух детей сразу. Весь волчий род проиграл людям давно. Так от чего не попытаться остановить все сейчас? Некому больше молодёжь на войну вообще не настраивать. Переубедить для начала Артёма, которого уважали и ценили другие охотники. Он поймет, потому что выжил. Ему позволили выжить. И как окрепнет рассказать ему, что оборотень, не ставший его убивать понапрасну, Жив и также здоров. Вреда от вражды с подвидами всегда было больше, чем пользы. Оно и раньше случалось, что враждовали и в давние царские времена. Доходило аж до того, что волчьи кланы и людские роды войну объявляли друг другу. Но потом все решали миром. Порядку со старым договором всегда было больше. Сергей понял, что осмыслять все услышанное за этот день ему придется долго. Много нового для себя узнал и Архип Иванович, как теперь называл он отставного охотника, обращаясь к нему в беседе. Не слышал он, чтоб ведьмы и волки в отношениях состояли, что терпеть не могли друг друга. Такое за ними знали все, и хранители, и старые охотники. А вот чтоб любовь между ними случалась. «Видел я этого Прокопия, раза три до этой весны видел», все рассказывал Архип Иванович. «Нормальный он мужик, только все равно волк». И за свой волчий народ стоит, как и люди стоят за свой. Что ведьму зовут Лана и что у них семья, духом не знал. Прокопий, когда про детей убитых своих рассказывал, ничего не сказал про их мать. Берег ее, значит. Но про то, что имеется сильная лесная, ведомо мне было всегда. Понимал, что не в деревне живет такая. Потому вас, неумных, по деревням и отправил на ее поиски. «Откуда вообще узнал?» – спрашиваешь. Да скот в том районе ни от какого мора не дох, и ни урожая в полях сильных на памяти моей не было. Девки опять же рожали в деревнях исправно, не тяжело. Это я про тех, кого до больницу не возили, кто сами отваживались. Тоже один из признаков, что под защитой местные молодые бабы ходят. Что ж, ланы и Роды у них у всех принимала. «Да не сама, не сама!» Сварливо нахмурился на Сергея, как на нерадивого ученика Архип Иванович. «Сама-то как!» Она ж лесная, ушла от людей, на совсем ушла. Выросла, так сказать, из нашего общества, наелась его вдоволь. Все они со временем к этому приходят. Но баба лесная жалела, потому как сама баба. Вот повитухи местные исправлялись всегда на славу. Не совпадение это. А уж как Лана умения свои в головы повитухам закладывала, так поди у ведьмы и спроси сам: Что аж был-то, когда не вызнал у неё». Сергей чуть было не сказал, что ведьма Лана сама этой ночью двойню родила. Не до расспросов пришлось ей. Лежала чуть живая. Но говорить не стал. Хватит людского внимания этой лесной семье. Наелись они его по самую макушку. «А что это?» Посмотрел Сергей на пыльный мешок, который Архип Иванович взял со скамьи и положил на стол. Залез в него и достал оттуда книгу в толстенном таком кожаном переплете. Подвинул к нему... «Старый договор», – произнес отставной охотник. «Почитаешь, как уедешь. Узнаешь, что не узнал от меня. Надо ж кому-то такое читать. В совет хранителей я тебе доложу. С тобой они сами свяжутся. А я уже стар, помру скоро. Ведьму он вашу ручную проморгал. Не расспросил толком, и чуть из-за меня все не сгинули. Ладно, ты с головой попался. Сдюжил с непростой ситуацией. А вот Стас ваш на моей старой совести останется. Да на совести Михалыча. Так что вникай потихоньку в книгу, раз влез в посвященные охотники. Оно ведь не бывало еще, чтоб кто-то из них вылезал обратно. Не припомню я такого, ой, не припомню. Задумался Сергей. Крепко задумался обо всем. Едва пальцы его коснулись старого кожаного переплета. Бережно открыл книгу. Но букв все равно не увидел, отвлекся. Закрыл. И то, правда, потом прочтет. Не сейчас же. Изучение такой книги требовало уединения и длительного времени. Сейчас же перед глазами медленно поплыли картины всего, что произошло с ними за последние три дня. От гибели Михалыча и до событий минувшей ночи. Последнее, что вспомнилось ему — две ухоженные могилки, каждая по кругу камнями. Когда он еще только шагал по двору Архипа Ивановича к столу с самоваром. то отступил случайно от привычной тропки. Нога у него встала неровно. И так же ненароком, стало быть, заглянул немного за угол дома. А там, как показалось ему, стоял один из похожих идолов, что довелось увидеть на болотах, на землях волка Прокопия и ведьмы Ланы. Наверное, спрашивать о том, каким богам поклонялся Архип Иванович, пока не стоило. Мало еще знакомы, да и не его это дело. Сначала изучить старый договор – а прежде уехать отсюда, оставить все, что случилось с ним, здесь и навсегда, как и своих призраков, от которых так долго прятался, скрывал от себя самого в глубинах собственного сердца. Оказывается, всего-то надо было их выпустить. Не думал даже, что найдет свое избавление здесь, в местных лесах и болотах. Теперь зато знал наверняка, чувствовал внутри себя, что помогла ему в этом лесная ведьма Лана. Не смог бы он сам, много лет не справлялся. А тут вдруг выпустил пар, и все унеслось разом. Это Лана научила его отпустить, попрощаться. За забором просигналила остановившаяся машина. Так водители в деревнях заявляли о себе, мол, нужно выйти и встретить. Сергей перевел взгляд на хозяина дома. Пойдем со мной, встретим гостя», – позвал его Архип Иванович. «Пока за книгой для тебя ходил, позвонил я. Участкового вызвал. Поможет он нам. Гошей зовут». С недавних пор он и по тем деревням участковый тоже. Один здесь на поселении 15, трудится. Вот ему и расскажешь, как охотников двоих в лесу потеряли. Надо же выходить из ситуации. Сергей кивнул и пошел вместе с дедом к калитке. А к ней с другой стороны подходил коротко остриженный темноволосый человек в полицейской форме. Достаточно моложавый для сельского участкового. Лет 35 или 40 на вид». Заспанный и потревоженный Артём поднимался на разложенном сиденье внутри своей нивы. Вдвоем сначала, с глазу на глаз поговорите», — сказал Архип Иванович Сергею. «Там уж решишь, чего и как своему Артёму объяснять». Сергей сперва не понял, почему говорить с участковым он должен был один на один, с глазу на глаз. А потом вдруг, когда тот протягивал ему для приветствия руку, увидел всё сам. Гоша, как представил его Архип Иванович... подмигнул ему, и на мгновение при этом показал свои острые зубы. В обоих же глазах его сверкнули желтоватые огоньки в зрачках, и ладонь оказалась шершавой, точно мозолистые подушечки, что знали быстрый бег по земле при свете полной луны. «Уверен, вы поладите», — прокряхтел над ухом Архип Иванович, уводя их обоих к столу с самоваром. Так и отныне для Сергея начиналась новая глава в его жизни. Страницы предыдущей он перевернул для себя навсегда. Не чтобы забыть свое прошлое, но чтобы провести черту и помнить, где эта черта находится».